Глава 66. 26. Я Терево, хирург. 85. Ал Терево, хирург. Глаза уже начинали слезиться, но следователь прокуратуры Вадим Викторович упрямо снова и снова просматривал распечатки, полученные им из службы связи. Все его коллеги давно ушли домой, но он холостяк никуда не спешил. Буквально на днях все дела по массовым убийствам бездомных объединили. Что ж, указания Генеральной прокуратуры не обсуждаются. Хотя дураку ясно, что вся история раздута прессой. Одни статьи в газетах, чего стоит, черт бы их подрал. Несчастных бродяг продолжают вырезать, о правоохранительным органам не до этого. Бездомным соплеменникам не хочет помогать милиция. Власти закрывают глаза на безжалостное истребление бомжей. Во как! 26 я -во ёлы что всё-таки значат эти идиотские сообщения? Вадим Викторович ещё раз посмотрел протокол допроса Тигушева. Крепкий орешек, но он его расколет. И не таких колол. Он уже был почти уверен, что и тигушев и Стрелецкая Нелли имели непосредственное отношение к той резне. Вот только у Стрелецкой, похоже, серьёзные проблемы с психикой, и она, скорее всего, не симулирует. Эту новость ему сообщили вчера утром из психиатрической больницы. И пока остается только Тягушев. Сегодня он получил результаты биологической экспертизы рубашки, которой был перевязан черкасский. Как там его звали? Алекс, что ли? Результаты были довольно обнадеживающие. На рубашке обнаружена иная группа крови, чем та, которая принадлежит черкасскому. Не принадлежала она и растерзанным бродягам. Это вообще была очень редкая группа четвертая, так что теперь Вадим Викторович страстно желал знать группу крови гражданина Тягушева. Хорошо бы еще найти данной Стрелецкой, но их можно узнать в больнице. Кроме того, в одной из комнат заброшенного дома была обнаружена бейсбольная бита. Все бы ничего, но она выглядела так, словно ею пользовались не один раз и не по прямому назначению. Ею убивали. Об этом говорили не только засохшие потеки крови и характерные сколы с выщербленными, но и рядок зарубок, которые вряд ли свидетельствовали о количестве успешно отбитых мечей. Он допросил почти всех однокурсников Черкасского, но все нити так или иначе упорно сводились к этому злосчастному Тягушеву и его подруге Нелли. Правда, была еще одна хорошая новость. По его запросу из лицензионно-разрешительной системы сегодня пришел ответ из которого следовало, что у Тягушева имелся зарегистрированный травматический пистолет оса. Именно на месте преступления были обнаружены четыре пули от осы. Пятая найдена в глотке обезглавленного клошара, и теперь он планировал провести еще один обыск у Тягушева. Вадим Викторович подошел к карте районов Москвы, насвистывая какую-то песенку. Ни одной прямой улики, хотя с его точки зрения косвенных хватает с хвой чтобы упечь Тягушева за решетку. Хирург мать его. Двадцать шестое, восемьдесят пятое, я-во, Разглядывая карту, он рассеянным взглядом мазнул по месту, где произошло последнее убийство бомжей. Юго-запад, район Ясенева. Затем медленно перевел взор на настенный календарь. Внезапно он замер, затем хлопнул себя по лбу. Господи, какой же он идиот! Вадим Викторович кинулся к материалам уголовного дела и стал судорожно листать толстые папки. Хирург-26, твою мать, неужели? Вот, протокол осмотра трупов, место осмотра недостроенная высотка, так, м -м, район Ясенева. Я-во. Об убийствах стало известно 4 июня. Судя по результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила 2 июня. 2 июня. Вот оно и выплыло чертово 26-е. Тогда, соответственно, 85 означало 8 мая. А этот чертово Алтире Во ничто иное, как Алтуфь его. Он сегодня изучал материалы, какой же он дурак. Значит, Черкасский заранее сообщал Тягушу о местах предстоящих преступлений. Следователь снова достал листы с распечаткой телефонных переговоров Черкасского, сверяя их с датами преступлений. Через несколько минут он с довольным видом откинулся на спинке кресла. Зашифрованных смс-сообщений, правда, было только два. Но зато до этого почти перед каждым убийством и Черкасский и Тегушев обязательно созванивались. Были еще звонки, номер принадлежал некому Михаилу Жданову, который, исходя из информации от оперативников, ранее входил в группировку скинхедов. И с ним Вадим Викторович обязательно познакомится, но чуть позже. Сначала Тегушев. Он плюхнулся на стол и потянулся к телефону. Теперь для ареста Тегушева оснований гораздо больше. Не успел он снять трубку, как телефон сам затрезвонил. «Слушаю». «Вадим, это Ричкалов, приветствую. Думал, где тебя еще найти, а ты, как всегда, за прокурорским столом». «Сергей, не тяни, говори, зачем искал, у меня времени в обрез». С легким раздражением проговорил следователь и услышал. «А ты не торопись, у меня тоже для тебя важная новость. Эти телефоны как, нормально работают, без всяких там штучек-дрючек?» «Нет, прослушек нет, если ты об этом беспокоишься», — сказал Вадим Викторович. «Значит так. Недавно в наше управление поступили материалы на некого Федоровского, потеряшку. Искали его недолго. Работяги нашли на стройке в хатловане. Правда, рожа у него была того, выжжена до костей». «До костей». Машинально повторил за оперативником следователь, пока не понимая, куда он клонит. «Именно до костей. Скорее всего, какая-то кислота». С какой-то неизъяснимой радостью подтвердили на другом конце провода. Его потом опознали, и мы дело по розыску закрыли. Как там с делом по его убийству, я не в курсе, этим прокуратура района занимается. Ну вот что интересно, Вадик, сегодня ко мне заявился один кекс. Ванякин Андрей. Пацан лет 20 в общем, он очень хорошо знал этого Федоровского. И рассказал мне одну очень интересную историю, как буквально за неделю до убийства Федоровского у них была драка с одним типом. «И что?» – теряя терпение спросил Вадим Викторович. «А то, уважаемый Вадим, перед дракой с этим типом была девушка, бывшая подруга Федоровского. Собственно, из-за нее вся зваруха и началась. Так вот, Федоровский получил пизды, а у Ванякина была собака, он ее натравил на этого парня». Но та бросилась не на него, а на кота, который принадлежал этому типу. «Блядь, Серёжа, что ты мне про какой-то зоопарк рассказываешь?» — закричал бедный Вадим Викторович. «Мне надо на задержание ехать!» «Не торопись! Выслушай до конца!» «Итак, кот в пасти пса!» «Этот тип вынимает нож и убивает собаку ударами в шею!» «Между прочим, Ротвеллера!» Ванякин говорит, что этот псих бил ножом так, будто бы всю жизнь работал на скотобойне. Размеренно, четко и профессионально. После этого они расходятся. Да, девчушка, из-за которой все началось, убежала еще раньше. Ванякин признался, что Федоровский подкараулил свою бывшую подругу, которая была тогда в парке, и вытряс из нее адрес того самого типа. Далее. В плане мести они были не особенно изобретательны и не придумали ничего лучше, как насать у своего врага под дверью и изрезать обшивку ножом. Затем Федоровский пропадает. И его с облезлым лицом находят в яме настройки. Так вот, Ванякин дает руку на отсечение, что смерть Федоровского дело рук этого парня. «Сережа, короче!» – взмолился Ватим Викторович. Ричкалов выдержал паузу и сказал «Судя по описанию, этот парень точь-в-точь -точь похож на орешек, который мы кололи несколько дней назад в третьем СИЗО. Помнишь по твоей просьбе? Он еще сломал нос Игорю, моему напарнику». Глаза Вадима Викторовича вспыхнули, как копна соломы, брошенная в огонь. «Ты серьезно?» «Еще бы, Вадик, я просто мечтаю увидеть снова этого гаденыша. У меня руки чешутся прилепить его зубок его собственному затылку. Ты меня понимаешь?» Да, он понимал. Вадим Викторович очень хорошо все понимал. Ну это только цветочки, Вадик. Ты хорошо слышишь меня? Да-да, говори. Если стоишь, то лучше присядь. В общем, мне сейчас ребята из юго-западного позвонили и сказали, что сейчас у них в кабинете дежурного следака сидит один тип, который соловьем заливается своих подвигах на свалках. Если ты еще не понял, он утверждает, что это он и его знакомый чистили помойки от разного бездомного сброда. Если мне не изменяет память, этим делом занимаешься ты». «Вот это новость!» «Ты сейчас очень занят?» — быстро спросил Вадим Викторович, взглянув на часы. «Вообще-то, а что?» «Давай, дуй в Юго-Западное, прокатимся к нашему Орешку вместе», — бросил следователь. Речкалов сказал, что сделает это с удовольствием.